Я тоже сказал: "Я объяснил, что это мёртвое озеро". Он ответил, что для него важнее ловить, а не вылавливать рыбу. Так что мёртвое это озеро или живое, для него настоящего рыболова не имеет никакого значения. Тогда пусть ловит. Ворон встаёт, опираясь на палки с массивными золотыми набалдашниками, хромая, номер 23 хромота. Делает два шага к ближайшему дивану и с трудом опускается на него. Нажимает кнопку и слышит Ламберто, Ламберто, Ламберто. Это голос синьорины Дельфины. Да, сеньор барон. Какое красивое произношение. Отчетливо слышна каждая буква имени. А ведь оно, как ты, Ансельмо, конечно, заметил, состоит из восьми различных букв. И мое тоже, если сеньор барон позволит заметить. И твое, и Дельфины. Все имена красивые, если ни одна буква в них не повторяется. Иногда красивые и другие. Мою бедную маму, например, звали Атавия. В ее имени А повторено, а Т удвоена. Поэтому оно тоже звучит очень красиво. И мне так жаль, что моя сестра захотела назвать своего единственного сына Атавио. Это имя кончается и начинается одной и той же гласной. И Эти два О создают впечатление, будто имя поставлено в скобки. Имя в скобках. Разве это дело? Наверное, поэтому я так не люблю Атавио. Не думай, что сделаю его наследником моего состояния. К сожалению, других родственников у меня нет. Нет, сеньор барон. Все умерли раньше меня, кроме Атавио. И он ждет моих похорон, разумеется. Кстати, Нет ли каких новостей? о дорогом племяннике. Нет, сеньор барон. Последний раз он просил одолжить 25 миллионов, чтобы уплатить долг. Это было год назад. Да, помню. Он проиграл их в кегле. Все такое же легкомысленное, как всегда. Ладно, Ансельмо, приготовь мне настой ромашки. У барона Ламберто самая большая в мире коллекция сушеной ромашки. У него есть ромашка сальп и апенин с Кавказа и Пиренеев, с Сьерры и Ант, даже со склонов Гималаев. Каждые ветра ромашки хранится в отдельном шкафу, где на табличке указаны год, день и место сбора. Сегодня я посоветовал бы вам, говорит Ансельмо, ромашку из Римской кампании 1945 года. Решай сам, Ансельмо, решай сам. Раз в году вилла открывает свои двери и ворота, и туристы могут осмотреть коллекции барона Ламберто: сушеной ромашки, зонтов и картин голландских художников XVII века. Посмотреть на них приезжают со всех концов света. И лодочники орты, которые на своих весельных и моторных лодках перевозят посетителей на остров, в этот день просто обогащаются. Глава вторая. Идет смена синьорины Дзанцы. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Она очень старается не выделять второй слог, чтобы не слышалось это бленьье «бе, бе, за которое ее упрекнули. Она тоже, как и сеньора Мирло, чтобы не скучать, вяжет на спицах и чувствует себя совсем неплохо. Ей даже не приходится считать петли, руки сами это делают. В другой комнате мансарды молодой Армандо слушает рассуждения синьорины Дельфины. Это работа, говорит она. не по мне, А я нахожу ее очень легкой», — возражает Армандо. Представьте, если бы пришлось без конца повторять слово птерозавр. А что это значит? «Да исторически летающий ящер. На прошлой неделе был в кроссворде. Ну причём тут птерозавр? Эта работа все равно оставалась бы очень странной, даже если бы пришлось без конца твердить слово «печка» или картошка. Не вижу ничего странного или загадочного. Барон платит, мы делаем, что приказывает. Просто и ясно. Он вкладывает капитал, мы и трудимся. Осёл останавливается там, где велит хозяин. А толку? Я 10 лет работала на чулочной фабрике. Хозяин платил мало, по правде говоря. Я работала, и в результате люди покупали чулки. А мы что производим? Синьорина, не усложняйте дело. Считайте, что вам платят за рекламирование мыла пик пук Вам ведь не нужно производить это мыло. Достаточно только повторить: пик пук пик пук пик пук И люди спешат покупать это мыло, потому что когда моют лицо, им слышится ваш нежный голосок и видится ваш хорошенький носик. Оставим комплименты. Мы не делаем барону Ламберто рекламу. Он ведь не продается. К тому же, работаем в тайне, словно речь идет о чем то запретном. Наверное, это военная тайна. Ну что вы? Какой-нибудь атомный секрет? Да бросьте. Синьорина, я подсчитал, что каждый раз, произнося слово Ламберто, я зарабатываю 500 лир. Это по-вашему мало? Условия здесь отличные, кухни превосходные. Сегодня, например, сеньор Ансельмо подал нам трюфели с рисом и утку по-пекински. Я 12 лет работал на заводе, где выпускали холодильники, но ел только хлеб с самой дешевой колбасой. Тут же я уже начинаю толстеть. А когда попросил от имени всех нас, чтобы одну из комнат переоборудовали в спортивный зал, нашу просьбу выполнили в тот же день. И какой спортинвентарь, как у миллионеров, вы ведь тоже с удовольствием будете заниматься гимнастикой. Так в чем же дело? Чем вы недовольны? Я довольна, но я хочу понимать смысл того, что делаю. А когда поймете, что вы с ним с этим смыслом сделаете? Кофе сварите. Идет смена сеньорины Мирло. В соседней комнате спокойно отдыхают сеньор Бергамини и сеньор Джекамини, который, как обычно, ловит рыбу. Он забросил удочку из окна и ждет. Ловить рыбу умеют все, так, по крайней мере, считает он. И объясняет Это как на олимпиаде, важно участвовать, а не побеждать. Синдёр Бергамини стоит рядом и наблюдает. Поистине волшебное совпадение, оказались вместе настоящий рыболов и настоящий наблюдатель за рыболовом. Из тех, кто не выходит из себя, если рыболов ничего не ловит, а просто стоит, заложив руки в карманы или курит трубку и спокойно проводит время, не отвлекая разговорами. Если же они и разговаривают, то вспоминают прежние рыбалки в других местах или обмениваются мнениями по разным поводам. Вы заметили, говорит синьор Джакамини, что сеньор Ансельмо никогда не расстается со своим зонтом. По-моему, отвечает сеньор Бергамини, он держит его даже когда принимает душ. В самом деле, сеньор Ансельмо всегда ходит с черным шелковым зонтом. Он висит у него на руке. Славный малый, однако. Пожалуй, Когда наступает смена синьора Джакамини, он укрепляет свою удочку на подоконнике и просит сеньора Бергамини посмотреть на неё. Синьор Бергамини истинный наблюдатель за рыболовом. Он продолжает наблюдать, даже когда тот уходит. А теперь давайте послушаем, о чем говорят сеньоры Дзанца и Мирло, которые вяжут в гостиной. Сеньора Мирло озабочена. У нее есть кузен, которого зовут Умберто, и еще один, которого зовут Альберто. Когда наступает ее смена, эти имена все время приходят ей на ум, и уже не раз у нее едва не срывалось языка Умберто или Альберто вместо Ламберто. Дальше все идет хорошо. Второй и третий слоги одинаковы во всех трех именах: Умберто, Альберто, Ламберто. Но первый всегда дается ей с трудом. Все время приходится со скоростью вычислительной машины отделять мысли от слов. Каждый раз нужно выбирать правильный слог из трех лам, ум или аль. До сих пор к счастью, я еще ни разу не ошиблась. Это, конечно, нелегко, соглашается синьор Дзанце. у меня свои трудности. Мне приходят на ум разные другие слова, которые начинаются на лам, например, лама, лампа, лампион, лампада, лампасы. Первый слог идет легко, а на втором я уже спотыкаюсь. Все это, конечно, дело совести, ведь платят за то, чтобы я произносила Ламберто, и если я стану говорить Лампасы, у меня возникнет ощущение, будто я нечестно зарабатываю свои деньги. А внизу, в кухне, межордом Ансельмо тоже время от времени нажимает кнопку и слушает разговоры, которые ведутся в комнатах под крышей. Они развлекают его, пока он готовит рисовый пудинг или булочки с кремом. Он слушает не для того, чтобы шпионить, а просто из любознательности. Он ведь очень образованный человек, этот сеньор Ансельмо. Сеньор Барон напротив, никогда не стал бы подслушивать чужой разговор. Его бедная мама еще в детстве объяснила ему, что подслушивать плохо. Он нажимает кнопку только для того, чтобы удостовериться, что работа выполняется добросовестно. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Эти голоса рождают в нем ощущение уверенности, как если бы где-то рядом всегда стоял на страже часовой, готовый отогнать врагов. Он хорошо понимает, они повторяют его имя только потому, что им за это платят. Но делают это так старательно, а иногда и так красиво, что барон не может не подумать: надо же, как они меня любят.